Глава двадцать девятая. Воспаление романтической железы. Ася восхищенно рассматривала свое свадебное платье, касалась ладонью, проводила пальцами по жемчугу и кружеву. «Вот это настоящее платье!» — выдохнула она восторженно. «Не то что та белая тряпка у Маринки». Она едва-едва дождалась, когда же платье наконец-то привезут. «Да, красота!» — одобрила бабушка. Да что ты с маринкой ты сравниваешь? Вас и поставить рядом нельзя. Она даже на подружку невеста не тянула. Бабушка с дедом, как только приехали, внимательно рассмотрели все фото, которые им показала Ася, и одинаково скривились. Никогда у нее вкуса не было. Вся в мать. Припечатала бабушка. Да, Володька какую жену выбрал, так все и пошло. Согласился дед. Они дружно Асю поддерживали, но все равно она была недовольна. Все казалось, что у Маринки было что-то такое осенужное. Что за глупости? У меня же будет все по высшему разряду. Свадьба в отличном ресторане, потом продолжим на корабле, потом в Турцию в медовый месяц. А платье, туфелька, фатеях и украшениях и говорить нечего. Эта Маринка вышла замуж в дурацком летнем платьице, в огороде на даче отмечали, с собаками-кошками под ногами. Даже мейк и укладку нормальной не сделала. А ведь у нее прямо в гостях Улька была. Ну уж я-то такие глупости делать не собираюсь. Я к ней в салон записана». И тут Ася осенило. «Надо ее на свадьбу пригласить. Она, по-моему, свою свадьбу вообще не отмечала. Я слышала, как она за столом говорила. И муж у нее такой «сухарь, короче». Говорят, что химик, типа ученый. Нищий, небось, и сидит ульки на шее. Ну вот и правильно. Надо пригласить. Пусть она увидит, как надо свадьбу играть. А главное это. Ася сама упустила возможность продемонстрировать свое превосходство. Она злилась самой свадьбы Маринки. Так злилась, что когда Марина по телефону начала уточнять, когда назначен день Икс у младшей сестры, раздраженно заявила, что сестра может не утруждаться с приездом. Главное, пусть про подарок не забудет. А теперь Ася была раздражена тем, что Марина с ее мужем укатили в медовый месяц и на ее собственную свадьбу не приедут. А она так хотела показать, Что она круче, что она все сделает правильно, а не так, как ее глупая сестрица. Теперь-то она жалела, что не настояла на ее приезде. Родители будут, конечно, но явно расстраивать Мариночку свою любименькую не станут. А вот если Ульку пригласить, она точно все сестрице расскажет. Просто не удержится. Ульяна, получив приглашение на свадьбу Аси, удивилась. Правда, немного подумав, сообразила, почему это было сделано. Нет, она бы и не поехала, но позвонила Ася на бабушка и умоляла приехать и сделать ей макияж. Уленька, пожалуйста, я не сразу сообразила, что хочу выглядеть на свадьбе Асеньки как можно лучше, а ты просто волшебница. Ульяна бабушку и деда Марины знала много лет, знала, сердилась на них, но отказать не сумела. Очень уж просительный был тон. Так что на свадьбу Ульяна попала. Приехала вечером в очень странном настроении. Таком странном, что даже кот-спонж изумился, а про Вадима и говорить не приходилось. «Ты чего такая?» — опасливо уточнил муж, наглаживая молоденькую кошечку Лизу. «Устала? Устала сдерживаться!» — фыркнула Ульяна. «И жалко эту дуру, и смешно до слез». Она долго плескалась в ванной, а потом, укутавшись в пушистый длинный халат, устроилась на диване рядом с Вадимом рассказывать. Я сразу поняла, что Ася меня на свою свадьбу тянула, чтобы я Марине рассказала, какой у ее младшей сестры роскошный праздник получился. Я пока этой чудачки-мейк делала, столько всего выслушала о неправильности Марининой свадьбы, Марининой жизни, Марининого мужа и прочего. А муж-то Маринкин ей чем не угодил. «По-моему, нормальный мужик», — удивился Вадим. «Ну как же? Позволил Марине устроить неправильную свадьбу» пожала плечами Ульяна, подтянув поближе спонжика и устраивая его поудобнее. «Кстати, мы с тобой тоже неправильные». «Но ясен пень», — обрадовался Вадим. «В хорошей компании неправильным быть самое то». «Да, я тоже так решила. Тем более, что дева огребла со своей помпезностью так, что сейчас, небось, орошает слезами воздушное пространство нашей необъятной. Они с мужем как раз уже должны вылетать в Турцию на медовый месяц». «Рыдать-то по поводу», — удивился Вадим. Ну, как бы это... День у Аси не задался с самого утра. По-моему, по плану пошли только мейк и укладка, пожала плечами Ульяна. Ещё бы. Её салон работал без сбоев, как отлично отлаженный механизм. Сделала я ей макияж, как она хотела, а когда с ней девочки, которые делали прическу, закончили, мы поехали в квартиру её бабушки и деда бабулю Асину молодить. «Ну и как?» — заинтересовался Вадим. «Да легко». Она моложавая, так что минус 15 лет сделать не проблема. Конечно, до первого умывания, но ей так понравилось, что, по-моему, она будет ходить с мейком, пока он сам не отвалится. Делаю я, значит, бабуся лицо, а в соседней комнате Ася разоряется, платье надевает. Ульяна подтянула к себе смартфон, покопалась в нем и показала мужу фото Аси в платье в стиле диснеевской принцессы аля романтик. Сам видишь, корсет с шнуровкой, а не просто лиф. «Солнышко, я в этом ни бельмеса не понимаю», — замотал головой Вадим. Вать, это несчастная купила платье с реальным корсетом. Металлические пластины в обшивке плотной ткани, и всё это сзади со шнуровкой. Лиф у платья очень узкий, под корсет. То есть надо по-настоящему утягиваться, а не просто надела и пошла. Короче, утянули ей подружки талию, а она верещит, что дышать трудно. Естественно, трудно. Объём лёгких-то уменьшился». «Ладно, распустили шнурки, а лиф не застёгивается. Но это как если бы ты надел обувь на три размера меньше и побежал кросс, только все ощущения в области лёгких». Ульяна образно описала ситуацию недоумевающему мужу. «А как она выбрала-то этот пыточный предмет одежды? Вслепую?» Вадим от Улиного описания неосознанно поджал пальцы на ногах. «Нет, она его померила, конечно. Но она же в салоне его надела, полюбовалась на себя, затаив дыхание от восторга, и сняла». А вот как она целый день в такой сбруе жить будет? Не подумала? Да. Видимо, все мозги, которые полагались на двух сестер, достались Маринке, глубокомысленно выдал Вадим, укладывая поуютнее на плечах свою Лизу, катализатор. Круто она попала. Так это только начало. Я как раз закончила с ее бабушкой и тарванулась на помощь к внучечке. Кое-как затянули Асю заново, так, чтобы она хоть как-то дышать могла, но и Лив застегивался. А потом... Потом, Вадь, была юбка. «А что с юбкой-то могло быть? Она ж вон какая широкая!» Вадим ткнул пальцем в экран смартфона. «Вот именно. Сразу видно, что ты ученый. Зришь в корень. А широкая она, Вадечка. Из-за специальных обручей, спрятанных под нижними юбками. И с ними тоже нужно уметь обращаться. Ася это очень даже прочувствовала, когда сесть решила. Начала садиться, а задний край обруча стал упираться в ножки стула и задирать передний край вместе со всей юбкой». Вадим начал пофыркивать от смеха, представив картину. «Да чего ты хихикаешь? Ты же еще самый кошмар не уловил. Она какое-то время могла бы и постоять, но телепортироваться она не умеет. Пешком до Закса не дойти, а как влезть в машину с этой конструкцией, она не знает». «И как влезла?» — вдруг живо заинтересовался Вадим. «Вся свадьба упихивала невесту в тачку, а потом выколупывала ее оттуда». «Я пожалела», — призналась Уля. «Показала, как управляться с таким платьем». Я же на съемках бываю, вижу, как там актрисы с подобными нарядами обращаются. Да и сама как-то мерила. Незабываемы между нами. Если в таком хоть денек походить, потом можно только радоваться, что мы живем сейчас, а не 300 лет назад. Да, Ася попала. Да ты же не дослушал. Потом были туфли. Что? Тоже со шнуровкой? Хуже. На таких каблуках, что впору убиться. Чем она думала, когда подбирала все это, я не знаю. Хотя нет, знаю, романтической железой. Имеется такая у некоторых. Располагается вместо мозга, иногда воспаляется». Вадим расхохотался. «Шикарное определение. Самой нравится», — скромно кивнула Ульяна. «Но и это еще не все. Представь себе полуудавленную, ушнурованную невесту в широченной конструкции инженерного плана на каблуках-ходулях и... И что еще-то?» — осторожно удивился Вадим. «Но как что? Занавеска на голове». Нет, фата может быть очень красивой, но не тогда, когда она тянется по земле за невестой, а по ней топчется вся свадьба. А фата, между прочим, крепится к волосам. Крепко крепится, прости за невольный каламбур. А на месте крепления при диадема, которая тоже чуть не привинчена. Ёлки, у неё скальп на месте остался. Вадим оценил размер стихийного бедствия, машинально потрогав свою собственную шевелюру. Остался. Мои девочки отлично залачили укладку. — хихикнула Ульяна. — Не первый раз на свадьбу делаем. Укладка была такая бронированная. Вадим вспомнил мягкие волны ульяниных волос, которые касались его руки, когда они в день собственной свадьбы вышли из ЗАГСа, и невольно посочувствовал мужу Асе. — Да, круто. Я и не знал, что это все так сложно. — Милый, ну что ты? Это было самое простое. Ульяна покопалась в смартфоне и предъявила следующее фото, точнее даже серию. На ступенях известнейшего ЗАГСа Санкт-Петербурга стояла разодетая толпа людей, а посреди, рядом с женихом, мельтешил непомерных размеров кусок кружевной ткани. «Невесту видишь? Нет? А она есть!» Ульяна вздохнула. «И тут есть, и тут. Но везде эта занавеска летает. Ветер, видишь ли, случился. Питер же, осень, однако. Погодка!» Вадим покосился за окно. «Да, правильно. Ветер и дождь. Кивнула Уля понятливому мужу. Погоди, так он же еще днем начался. Вадим начал догадываться о размахе явления под названием обломище. Ну да, как только из Акса вышли, так и начался. До этого был ветер, а потом дождь, проливной. Уля развела руками, словно извиняясь за капризную осеннюю погоду родного города. А Асе надо много времени, чтобы влезть в машину. Зонты были? Были? но от потока под ногами ее это не спасало. А потом, когда она упихала себя в машину, вылила воду из ходуль и отдышалась в своем корсете, выяснилось, что надо уже выковыривать себя из машины и мчаться под проливным дождем по лужам к ресторану. «Ну, хоть там отдохнула», — предположил Вадим и снова ошибся. не а там выяснилось, что она не может есть», — вздохнула Ульяна. Нет, она это не сразу осознала. Сначала обнаружила, что вытирала лицо от дождя и смазала мейк но это ладно, ерунда. Я поправила, мне не сложно. А вот когда все устроились за столами, и Ася даже юбки свои расположила удачно, выяснилось, что она так утянута, что еда уже не помещается. Самое смешное, что я-то это знала и предложила кому-нибудь съездить к ним домой да привезти что-нибудь попроще из одежды. Но меня облили коллективным презрением и всю дорогу читали лекции о том, что уподобляться неправильной Маринке Ася не собирается. А после того, как она выяснила что будет весь вечер сидеть и смотреть, как все едят и пьют, а она ничего даже попробовать не может. Она согласилась на переодевание?» Ульяна покачала головой. «Их же непрерывно снимали», — Ася наняла фотографа, так что всю красоту фиксировали. Исключительно из человеколюбия Ульяна не стала говорить, что было, когда природа затребовала свое, и Ася отправилась в ресторанный туалет. А это была отдельная печальная песня. Печальная для Аси, разумеется. Зато очень уморительная для сенах подружек невесты. Подружки вываливались из дамской комнаты беззвучных ахача, отдуваясь, а потом с трудом нацепив на себя скорбно озабоченное выражение, мчались обратно за новой порцией впечатлений. Потом Ася приготовила танец. Ну, с Никитой, разумеется. Тут я им прямо гордилась. Почти весь танец у Насю волок на руках, потому что туфли ей жали неимоверно, быстро двигаться она не могла, задыхалась. Фата путалась в ногах, а отцепить ее было невозможно. Очень уж ее на совесть закрепили, надо было всю прическу разбирать. А потом началось самое интересное», — загадочным тоном произнесла Ульяна. «До сих пор что, предисловие такое было?» — изумился Вадим. «Ну, почти. Короче, после ресторана надо было ехать на корабль». «Что? В такую погоду?» Вадим машинально потянул поближе Лизу и Ульяну, видимо, морально защищая их от порывов ветра и хлещущего косыми плетьми дождя за окном. «Ты сама-то не замерзла?» «Не, я ж человек предусмотрительный. У меня и куртка теплая, и зонт, и пледик, и сапоги резиновые в машине. Полный набор. И да, мне глубоко начхать на то, что, ах, это же свадьба, как можно в сапогах. Легко. Если лужи по щиколотку, зачем мне их политез? Туфли я в пакете принесла, и у меня у были ноги сухими» а кораблик-то прогулочный, с небольшой закрытой частью и большими открытыми палубами. Вся свадьба утрамбовалась в закрытой части и стучала там зубами, судорожно опрокидывая в себя средства для обогрева. Между ними протискивался охрипший ведущий в костюме «Ты только не смейся!» Джека Воробья. А я отдыхала на палубе с кофе, тортиком и собственным машинным пледиком поверх куртки. Да, туфли так и остались в пакете. В сапогах было несравненно приятнее». Короче, я, по-моему, была единственным довольным человеком на этом корабле». Вадим обнял жену, задумчиво вспоминающую серую встрепанную Неву с золотыми искорками листьев на иссеченной дождем поверхности, ароматный кофе, дымящийся в чашке, вкусный торт. «Знаешь, в этом что-то есть. Я бы не отказалась еще разок так поплавать. Только с тобой и в брюках, а не в платье», — сказала она, а потом встрепенулась. «Да, так свадьба же». Оказывается, Ася наняла этого самого ведущего специально для корабельной части. Но он, бедный, даже развернуться не мог. Буквально. Просто негде было. Короче, он пытался это как-то обыграть, шутил, изо всех сил пытался вытянуть ситуацию, но это было бы не по силам даже Джонни Деппу. «Фантасмагория», — выдохнул Вадим, представив ситуацию. «Ага. Мне Асю даже жалко было. Да, неумная она. Совершенно неадекватно реагирует на Маринку, завидует дико. Хотя тут, наверное, ее бабушка и дед постарались. С детства ей рассказывали, что Ася Марину на голову лучше и вообще в их породу. Вадим невесело хмыкнул, припомнив собственного деда, стравливающего внуков между собой. Да, цели разные, а результат был одинаковым. Не ладили они абсолютно. Счастье, что вырвались из того восприятия действительности, как из липкой паутины. Правда, было и трудно, и больно. А Ася? Ася вырвется? Да и захочет ли? Ася мне все утро рассказывала, какая Марина неправильная, и свадьба у нее неправильная, и живет она не так. А в результате закончилось все проливным дождем, испорченным платьем, которое напоминало тряпку, такой же фотой, сломанным на трапе каблуком, выброшенной в пустую кучей денег и слезами. Ульяна уютно уложила голову на плечо мужа и вздохнула. Пусть бы это были единственные слезы, пусть у нее будет счастливая семейная жизнь, только вот... Хорошо бы она перестала соревноваться с Мариной. Ей-то это абсолютно не нужно».